«Похоже, сидеть в засаде становится моей второй профессией», мрачно думал Хромов, наблюдая за дорогой. «Сергей Хромов — решатель проблем, блин. И ведь не откажешься. Отлично понимаешь, что лучше других разбираешься в вопросе, и опыта уже как бы не больше, чем у самого Мартынова. Применительно к этой войне и местным условиям так уж точно. А ведь говорили умные люди, сиди». «Не высовывайся!» «Нет, показалось, что можешь. Теперь будешь в каждой бочке затычкой». Хорошо еще он смог вытребовать у Мартынова большие силы, чем в прошлый раз, и порадоваться, глядя на удивленное лицо полковника. Тот был уверен, что Хромов затребует у него КВ. «Ага, сейчас!» «Нет, КВ, разумеется, танк могучий». На этот момент, наверное, самый мощный в мире в своем классе. По бронированию, так уж точно. И двигатель хороший. 600-сильный дизель, ни на одном танке больше такого нет. И в ближайшее время не предвидится. А вот дальше сплошные минусы. Хорошая броня – это еще и огромная масса. А значит, бешеная нагрузка на подвеску и даже, несмотря на широкие гусеницы, не самая лучшая проходимость. Точнее, по пересеченной местности танк шел вполне уверенно. Однако какой-нибудь мост, где более важна общая нагрузка, чем удельное давление на грунт, и в принципе все. Развалится тот мост, словно картонный, и ухнет грозная машина во враг кверху гусеницами. Случались прецеденты. Вооружение танка опять же не блистало. Нет, трехдюймовка с длинным для этого времени стволом была актуальна. Пока актуальна, где-то через полгода у немцев появятся «Тигры». И это разом переведет КВ в разряд устаревших машин, в первую очередь из-за слабости его орудия. Плюс общая ненадежность. Встанет где-нибудь, и что с ним прикажете делать? В общем, КВ Хромову сейчас категорически не подходил. А вот Т-28, напротив, пришелся как нельзя кстати. Да, этот танк считали устаревшим еще до войны, и в определенной степени это было правдой. Все же бронирован он был довольно слабо. У экранированных моделей дела защиты обстояли чуть получше. Но сейчас у Хромова имелась только обычная, безо всяких изысков, модель. Но при этом, несмотря на кажущуюся архаичность конструкции, танк был фантастически надежен и ремонтопригоден. Примечание. Танк интенсивно эксплуатировали во время войны и использовали даже в 1944 году, что вызывает некоторые сомнения в его устарелости. Конец примечания. Проходимость тоже на уровне, все же масса танка лишь немногим превышала 25 тонн, в полтора раза меньше, чем у того же КВ. И это при мощнейшем для нынешнего времени 500-сильном двигателе. Опять же, вооружение. Конечно, трехдюймовка имела короткий ствол и, как следствие, посредственную баллистику, но для того, чтобы превратить в металлолом любой из существующих немецких танков, Этого вполне хватало. Равно как и для пехоты. В этом плане орудие КВ хоть и имело преимущество, но не столь уж запредельное. Да и пулеметные башенки, хоть и выглядели жутким анахронизмом, вполне могли обеспечить выдающуюся плотность огня, что для засады совсем не лишнее. «Все ж четыре пулемета, это серьезно!» В общем, немного подумав, Хромов предпочел защите, надежность и теперь мог надеяться на серьезную огневую поддержку. Вообще, особыми тактическими изысками Хромов немцев решил не баловать. Разумеется, что-то предпринять было можно. Например, читал он в свое время о том, как танкисты, работая во вражеском тылу, ставили танк поперек дороги, забрасывали его снегом, а потом об этот сугроб разбивались вражеские автомобили. Но вот задача. подобное могло сработать разве что ночью или в условиях плохой видимости, причем там, где немцы спокойные, нападений не ждут и разведку не высылают. Плюс танк для этого нужен тяжелый вроде того же КВ, для которого столкновение с грузовиком – семечки. А ведь здесь и сейчас немцы по дорогам в одиночку не ездят, да и танки частенько гоняют. В общем, извращаться не стали. Вместо этого, уйдя километров на двадцать от места дислокации группы и выбрав устраивающее их место, разведчики заняли позицию. Дорога тут одна, мимо них фрицам никак не пройти. Немного посовещавшись, расположили танки и бронетранспортеры на краю леса, по бокам дороги, с тем, чтобы иметь возможность ее простреливать на максимальное расстояние. замаскировались, выставили боевое охранение, а еще разместили тут же два зенитных автомата. Трофейные 20-миллиметровки неплохо работали по пехоте, в этом Хромов имел возможность убедиться, а потому вытребовал их у Мартынова без зазрения совести. Перекрыть дорогу такими лучше не придумать, а случайного самолета отбиться тоже помогут, а от массированного воздушного налета все равно ничего не спасет. И бросить эти зенитки, случись что, не так жалко. Но немцев пока не было. Пожалуй, главным врагом снова выступала общая усталость людей. При этом, в отличие от тех, кто остался в деревне, возможностей для полноценного отдыха было куда меньше. Просто из-за того, что зима, достаточно холодно, А ни костров не развести, ни двигатели не запустить. Маскировку это нарушит с полпинка. Вот и приходилось куропачить, вырыв некое подобие землянок в снегу, там хотя бы ветер не попадал, да и в целом было мало степлее. И все равно народ смотрел волками. Чуть снижал накал ситуации тот факт, что командир, то есть Хромов, находился в одинаковом положении со своими бойцами. как всегда, впрочем. И все равно, очень похоже, решение Мартынова послать на это задание наиболее боеспособную, но при том и наиболее задействованную и, соответственно, уставшую группу бойцов, являлось ошибкой. Как ни странно, несмотря на холод и паршивые условия, именно здесь им всем удалось немного отдохнуть. Немцы упорно не появлялись, а потому, хотя и снова урывками, но поспать и немного прийти в себя удалось. К тому же их вновь усилили простыми бойцами, которые дорогу проделали в кузовах, грузовиков, а потому были малость посвежее. На них испихнули часть караульной службы, и единственное, что по-настоящему портило сейчас настроение, это отсутствие радиосвязи. Эфир взрывался кучей помех, едва радисты пытались настроиться хоть на какую-то волну. Вопрос же, почему так происходит, вызывал у них лишь нервное подергивание плечами. Ну и черт с ним, не в первый раз Хромов находился в автономном плавании. Можно сказать, привык. С другой стороны, может оно и к лучшему. Немцы почти наверняка слушают эфир, вполне могут и перехватить непредназначенные для них послания. Служба радиоперехвата у них просто не может быть плохой. и вычислять где находятся заинтересовавшие их радиостанции они тоже умеют вряд ли конечно здесь есть радиопеленгаторы вроде тех которые ездят по улицам городов оно во всяком случае именно так утверждают старые фильмы однако приблизительное место наверняка можно засечь и без них а дальше вариантов массы нет уж нет уж лучше не рисковать в конце концов если что то экстренное пришлют кого-нибудь. В этой идиотской, как вскоре начал думать Хромов, засаде они сидели трое суток, причем двое из-за того, что в кои-то веки распогодилось. Хмурое Марево туч, едва не цепляющих верхушки деревьев, наконец ушло, оставив вместо себя прозрачное, как стекло, голубое небо. «Приятно, конечно, вот только для немецкой авиации еще приятнее». и начинать маневры в таких условиях точно не стоило. Первый же случайно занесенный в эти места самолет засечет колонну, и чем это может закончиться, не хотелось даже гадать, особенно учитывая, что даже намека на снегопад, периодически засыпающие следы в прошлые дни не намечалось. С другой стороны, раз немцы не появились здесь так долго, то, скорее всего, они уже давно потеряли след, или плюнули на опасное ралли по заснеженным русским дорогам. Если группе Мартынова удалось выскочить из зоны ответственности тех, кто устраивал облаву в места, за которые отвечали их соседи, подобное вполне могло случиться. Немецкий орднунг — штука, конечно, хорошая, но определенные казусы в системе управления все же создает. В общем, можно сказать, оторвались... И теперь разведчикам оставалось лишь вернуться к основной группе. Вот только пускай снова наступит нормальная мерзопакостная погода. Или хотя бы ночь. В деревню они возвращались в темноте, и Хромов сразу же почувствовал неладное. Опять же, профессиональная деформация вроде ничего особенного а свербит. Потому и танк остановил там же, где и в прошлый раз. Идущий следом. Двадцать восьмой едва не протаранил его, но мехвод успел-таки остановить тяжелую машину. И буквально через минуту рядом с головным танком нарисовались Селиверстов с Ильвисом. — Что случилось, старшой? Вопрос был непраздным, но, увы, Хромов сейчас мог лишь плечами пожать. — Не знаю точно. — Что-то не то, а не пойму. Товарищи переглянулись и синхронно кивнули. К подобного рода предчувствиям оба давным-давно привыкли относиться со вниманием. Лучше прослыть чрезмерно осторожным перестраховщиком, чем быть гордым, но мертвым. И автоматы половчее оба тоже перехватили синхронно, привычка, которая вторая натура. Хромов лишь рукой махнул. — Сам пойду. а Вы, если что, будьте наготове. И действуйте по обстановке. Не в первый раз, лучше меня уже все знаете. Что его насторожило, Хромов понял, когда в сопровождении троих бойцов вошел в деревню. Она выглядела мертвой, полная тишина, не лают собаки, никто не ходит. Это ладно, из танка все равно ни черта не слышно. А вот отсутствие дымов и струп это уже показатель. Не май месяц. Тепло из домов к вечеру выдувается, и очень многие подтапливают, если не печи, то хотя бы плиты. Дыма при этом, естественно, хватает, а сейчас его нет. И довольно сложно представить, что все местные разом записались в борцы за чистоту атмосферы. Впрочем, на их действиях понимание никак не сказалось. И без того скользили бесшумными и на вид бесплотными тенями от укрытия к укрытию. А потом... В общем, буквально через несколько минут стали попадаться куда более материальные свидетельства того, что же здесь случилось. Обгоревший КВ, намертво перегородивший улицу. Хромов успел достаточно обтереться на этой войне, чтобы моментально понять, что произошло. Бронированный гигант встретил врагов достойно. два бронетранспортера и до неузнаваемости искореженный остов танка свидетели в лоб его так и не взяли немалые части сорока семи тонн веса танка приходилось на броню и та судя по выщербенным от вражеских снарядов держалась до конца но советского тяжеловеса как ни раз случалось подвел отвратительный обзор немцы подтащили противотанковое орудия а то и не одно Причем не свою паршивую 37 миллиметровую колотушку. Здесь явно было что-то поинтереснее. Осторожно приблизившись, Сергей рассмотрел пробоину на борту танка и мысленно выругался. Очень похоже, фрицы воспользовались одним из трофейных советских 57 миллиметровых орудий, подобных тому, что стояло в башне его собственного танка. Их они в первые дни войны захватили много и, будучи знатными трофейщиками, тут же поставили себе на службу, используя творение инженера Грабина в качестве эффективного противотанкового средства. Но ну, для того оно, собственно, и создавалось. Против этих орудий бессильна даже лобовая броня не родившегося еще тигра. А ведь КВ он танк куда более ранний, защита его слабее. и результат соответствующий, били в упор, и много снарядов не потребовалось. Три дыры, маленькие, несерьезные на вид, одна в башне, две в борту. Три маленькие пробоины, а внутри сгоревший экипаж. Боезапас не сдетонировал, но баки вспыхнули, солярка тоже горит неплохо. Сейчас от смеси ее вони и запаха паленого мяса хромовой не вывернула лишь потому, что нанюхался подобного еще в первые дни своего здесь пребывания. А для кого-то с менее крепкими нервами и желудком подобное могло закончиться куда печальнее. И все равно даже подбитый танк создавал врагам определенные проблемы, как пробка-бутылку, закупоривая улицу. Немцы обошли его, пройдя несколько домов насквозь. Судя по следам, у них были еще танки. Дома они просто развалили. Впрочем, на фоне случившегося это были мелочи. Дальше следы боя попадались все чаще. Точнее, здесь все было одним-единственным гигантским следом. Мартынов явно не собирался сдаваться без боя. Разбитые орудия, сгоревшие танки и бронетранспортеры, разрушенные дома. Похоже, немцы застали полковника врасплох. Скорее всего, ночью. Привык Мартынов, что ночами воюет здесь только он, а у противника орднунг и режим, вот и получил. Как-то отстраненно подумал Хромов, пробирая среди последствий локального апокалипсиса. Чем дальше, тем ожесточеннее шла битва, и возле руин сгоревшей усадьбы обнаружился ее печальный эпилог. Трупы были аккуратно с немецкой педантичностью выложены в штабель и уже успели застыть. Целая гора трупов, навевающая ассоциации с Верещагиным. Его апофеоз войны был вроде бы совсем не таким и в то же время чем-то до безумия похожим. Такая же мрачная безнадёга, вызывающая мысли о бренности всего сущего. Но если картины — это всего лишь порождение воспаленного разума, чрезмерно много повидавшего художника, то здесь, этих людей, заиндевевшие лица которых даже в лунном свете были вполне различимы, Хромов знал. Всех. А Может, кого-то не по имени, но с каждым он когда-то пересекался, а с кем-то плечом к плечу шел в бой. И теперь они лежали здесь, будто куча мёрзлых поленьев. Старшой! Хромов обернулся и увидел вторую поленницу, незамеченную ранее, потому как её прикрывала полуразвалившаяся обугленная стена. Местные. Старики, женщины, дети. Те, кто принял их, и кого они не смогли защитить. Позади кто-то шумно выдохнул. Су... — Молчать! — Хромов скрипнул зубами. «Отходим — Отходим! Полчаса спустя они стояли здесь все. Шестьдесят четыре человека. А может быть, как раз те, кого не хватило, чтобы отбить нападение. Или, наоборот, выжившие благодаря тому, что находились в этой несчастной засаде. Паршиво. Расположись они поближе, услышав выстрелы, могли бы и успеть. Но лес и холмы надежно рассеяли звук. И вот сейчас бойцы стояли и смотрели на тех, кого должны были и не смогли защитить. Все непривычно молчаливые, только взгляды бешеные. И что дальше? Сергей вытащил из кармана пластиковую коробочку. Жмешь кнопку три-четыре минуты, и откроется окно перехода. Подумал и сунул ее обратно в карман. Нет уж, он еще не все дела здесь закончил. «Похоронить надо», — как-то буднично сказал он. «Хотя бы всех вместе». Как ни странно, эти простые слова расшевелили людей, словно тумблер на пульте щелкнул. И сразу же началось движение, ибо даже похороны — это лучше, чем тупая, давящая тишина. «И еще...» Понимание, что немцы вряд ли ушли далеко, и что их вполне можно успеть догнать. В качестве братской могилы использовали подвал одного из сгоревших домов. Долбить мерзлую землю ломами удовольствие то еще. А так, хоть что-то. Пока относили тела, мозг Сергей интенсивно, чтобы хоть как-то отвлечься от происходящего, работал совсем в другом направлении. И пришел сразу к нескольким выводам. Во-первых, немцы мало того, что атаковали со стороны, где их никто не ждал, так еще и неожиданным составом. Много танков, причем современных, не барахло, которое было в прошлый раз. Артиллерия, опять же. И, кстати, после боя ушли в обратном направлении, а значит, там у них было место дислокации. Во-вторых, немцев было до хрена и больше. Совсем не те силы, которые направляют против сравнительно компактной группы. И это наводило на крайне нехорошие мысли. Ну и в-третьих, погибли не все. Кого-то немцы очень похоже взяли в плен. А во всяком случае, трупов было куда меньше, чем бойцов у Мартынова. Почему в плен они, к примеру, отступили в лес? Да потому что никто не примчался за помощью. А ведь о засаде на фрицев было известно. Как минимум, Игнатьеву с Мартыновым их тел не нашли. А вот Хенштейна обнаружили в одном из сгоревших танков. Их немцы на предмет вытаскивания трупов не осматривали. И, к слову, правильно делали. Запах стоял такой, что даже вроде бы все повидавших разведчиков пробивало на тошноту. Опознали, правда, Хинштейна с трудом, но все же сумели. Похоже, Альберт до конца вел огонь по атакующим немцам и просто не успел выбраться. Бензин полыхнул разом и сильно. Опуская его в могилу, Хрома вдруг как-то нереально отчетливо понял, что это всерьез. До сих пор, несмотря на море крови и кучу трупов, он воспринимал эту войну как-то понарошку, что ли. Да, кругом погибали люди. но их костяк оставался живым и даже практически не поцарапанным. Легкие ранения не в счет, и даже то, что их бравого журналиста пришлось эвакуировать, ничего не меняло. Да, Вострику досталось, но в конце концов он остался жив и даже инвалидом не станет. А вот Альберта уже не вернуть. Зато можно отомстить. И он это сделает. А еще оставалась вероятность того, что Мартынов с Игнатьевым не успели эвакуироваться сами и увезти людей. Во-первых, вряд ли они бросили бы Хенштейна, во-вторых, потом или вернулись бы, или еще как-то дали знать. Учитывая, что Колобанов и его подручные шастают туда-сюда, будто к себе домой, технической сложности это не представляет. И уж тем более вернулись бы, если бы пришлось отступать в лес. Не смогли. значит, скорее всего, в плену. Стало быть, надо попытаться их вытащить. Наверное, с точки зрения примитивной логики, а заодно инстинкта самосохранения, подобное решение могло оказаться ошибочным. Вот только для Хромова не того, который студент из сытого будущего, а солдата, прошедший давным-давно, но ставший вдруг снова актуальной войны, сейчас иного варианта не существовало. Все-таки правы те, кто считает, что лучшей машиной для русских дорог был и остается танк. Ход мягкий, подвеска непробиваемая, проходимость запредельная. Не то что болото, шоссе преодолеет. И даже в час пик. А главное, не нужно гаишников бояться. а Даже местных, у которых в комплекте с полосатым хреном имеются шмайсеры. Есть, конечно, и недостатки. Скорость не очень, бензина много кушает. Ну да за бензин не из своего кармана платить, он здесь халявный, а скорость, так чай, не маргинальные юнцы, чтобы всем и каждому свою крутость показывать. Серьезный человек и так поймет. А если кто выпендриться решит, так пусть вначале от снаряда убежать попробует. Словом, едешь и чувствуешь себя королем дорог. По-хорошему, наверное, стоило бы замаскироваться и дождаться ночи, но, посовещавшись, было решено не терять время попусту. Немцы после уничтожения основной группы наверняка успокоились и вряд ли станут гонять в разведку авиацию. Да и погонят. Так нагло прущая по дороге техника, особенно выкрашенные звездки в белый зимний цвет, прикрытая скрывающим очертания брезентом, тоже, кстати, белым краски на это ушла уйма. В общем, перемещающаяся в тыл среди белой дня техника неопределимого типа, да еще и в сопровождении легко опознаваемых с любого ракурса бронетранспортеров, вряд ли привлечет чрезмерное внимание летчиков. Хорошо еще с горючим, пока мест серьезных проблем не было. А Вот как чувствовал Хромов, отправляясь в засаду, что можно огрести по самое не болуйся, а потому прихватил запасец. разумно рассудил, что раз уж берут аж несколько грузовиков для бойцов, можно и еще один прихватить. Все равно непосредственное участие автомобилей в бою не планируется, в сторонке постоят, а бочки с бензином очень даже пригодятся. И вот, накаркал. На какое-то время хватит. А двигаться полностью моторизованная группа будет однозначно быстрее обремененных пленными немцев. для погони хватить должно. На этой почти оптимистичной ноте они и влетели в соседнюю деревню, где, между прочим, немцев не было. Полицаев тоже и ничего удивительного. К слову, коллаборационистов всех мастей не так давно поставили к стенке промчавшиеся здесь кавалеристы, а фрицы вначале прошли, не задерживаясь, в одну сторону, а потом обремененные ранеными и пленными. Протащились в другую. Судя по рассказам местных, стало их заметно меньше, и оставлять в деревне гарнизона они даже не пытались. Было это аж позавчера, когда хромовцы товарищи еще вовсю мерзли в засаде. Так что получится их догнать или нет вопрос открытый. Во время часового привала, так чтобы немного размяться и поесть горячего, кстати, отнюдь не недобровольные пожертвования местного населения пришлось заплатить? Ну да запас как рублей, так и немецких марок, бывших здесь и сейчас одинаково в ходу, у Хромова в танке на всякий случай имелся. К нему подошел Ильвис, тронул за плечо. «Старшой, на два слова!» Хромов кивнул, отложил ложку и вышел следом за курсантом во двор. Здесь уже расположились Селиверстов и еще трое из их разведгруппы, самые авторитетные и опытные. Сидели, активно курили, от махорочного дыма в воздухе стоял натуральный смог. Увы и ах, курили тут, если не все, то подавляющее большинство мужчин уж точно. Никотин, как и многие наркотики, слегка расслабляет и успокаивает нервы. На фронте же постоянный стресс, а потому неудивительно, что даже не курящие быстро входили во вкус. Разумеется, опять же, не все, ночи многие. И хотя известно, что кто не курит и не пьет, тот оттягивает свой конец, а кто пьет и курит, тот кончает раком, сопутствующие курению болячки народ сейчас беспокоили в последнюю очередь. Не тот стиль жизни, чтобы думать еще и об этом. Тут до завтра доживи, попробуй. Однако же вонючую смесь они употребляют. Хромов поморщился, все же махорка не совсем табак. Даже более того, совсем не табак. Примечание. Махорка на самом деле не табак, она производится из родственного ему растения, богатого никотином. Конец примечания. И как большинство суррогатов до оригинала она дотянуть не могла. А с другой стороны, где лучше это взять? И пусть в личной табеле о рангах Сергея Махорка проходила по одной статье с ячменным кофе и резиновыми женщинами, Остальные ее курили и не жаловались. Раз твои люди вынуждены этим пользоваться, то и тебе стоит потерпеть, а не вдаваться в эстетство. Тем более, все равно ничего, чтобы исправить ситуацию, сделать не получается. «Случилось что?» «Да, старшой», — кивнул Селиверстов и махнул рукой, немного разогнав клуб дыма. «Увы, ненадолго». В стоящем безветрии образовавшееся свободное пространство тут же заполнил свежий выхлоп и самокруток. Разговор у нас есть. Серьезный? Очень. И не для чужих ушей. Вот как. Это уже интересно. Поверь, старшой, это интереснее, чем ты думаешь. Томас у нас все же на командиру учился, ему мысли в голову умные приходят. Ты его послушай, а потом решать будем. Хромов повернулся к Ильвису и кивнул ему. «Излагай, надеюсь, это стоит того, что вы меня с обеда сдернули». Ильвис развел руками, мол, тебе решать, а потом заговорил. И умозаключения его Хромову совершенно не понравились. Хотя, чего уж там, имели они право на существование. Если быть совсем кратким, опуская малозначимые подробности, на современный язык все переводилось двумя словами их подставили не конкретно разведчиков а всю группу полковника мартынова и подставили что характерно свои хотя разумеется иначе и быть не могло враг он может оказаться сильнее переиграть ударить в спину но так он ведь на то и враг один из писателей в том родном мире сказал друзья могут быть фальшивыми зато враги всегда настоящие Друг может обмануть, предать, а враг сказал «убьет» и постарается сделать это. Возможно, цитата, запомнившаяся Сергею, звучала чуть иначе, с какими-то нюансами, но суть он запомнил точно и очень хорошо описывала суть раскладов. Особенно в случае, когда в друзья кого-то записывают автоматически по факту рождения. Так вот, по мнению Ильвиса, в том, что случилось с Мартыновым и его людьми, Виноваты были встреченные и недавние посланные далече бравые кавалеристы. Силы, которые за ними гонялись, были в разы большими, чем немцы отрядили, против Мартынова. И раз уж полковник со своими танками не захотел присоединяться, его использовали в темную, просто наведя каким-то образом преследователей. Как? Да хотя бы простейшим вариантом. Создали много-много шума, после чего рассыпались по лесам, Для конницы это сложно, но технически вполне осуществимо. В отличие, к слову, от тех же танкистов, и немцы налетели на группу, спокойно отдыхающую и не ждущую с той стороны нападения. Как же, там ведь свои, кавалерия прикрывает. Единственное время. Слишком уж короток был момент, разделяющий встречу с кавалеристами и немецкую атаку. Но с другой стороны, где на тот момент дислоцировался даватор, было неясно. а может в паре часов неспешной прогулки. Кавалерия мобильна, а сами конники умеют принимать даже самые резкие и сложные решения быстро. Плюс среди его людей хватает недавних партизан, отлично знающих местность. Так что реально вполне. С точки зрения все той же логики войны тоже очень даже вероятно. Для того же доватора подразделения, не желающие активно воевать, абсолютно бесперспективно, и отдать его на съедение врагу, спасая вверенную дивизию, цинично, но правильно. Что и подтвердилось. В результате своего маневра Даватор сумел немцев встряхнуть с хвоста. Потерявшие много техники, в свете предположений о том, против кого немецкая группировка была сосредоточена, оправданными выглядели и ее численность, и наличие современных танков, Вдобавок, отягощенные многочисленными ранеными и пленными, немцы отстали, позволив кавалеристам вырваться на оперативный простор. Все это гипотеза, конечно. Только вот больно уж похожие на правду. Хромов задумался. Выглядело предположение, сколь неприятно, столь и логично. Тем не менее, на ближайших планах сказаться все это не могло. Несколько секунд, посидев и по барабане в кончиками пальцев о колено, он махнул рукой. Потом разбираться будем. И вот что, догадки пока держим при себе. Может, так оно, может и нет, но остальным знать не стоит. Иначе, что может быть иначе все понимали, это командиры видят дальше и могут оперировать понятиями, хоть отдаленно напоминающими стратегию. Рядовые же бойцы волей-неволей смотрят на происходящее из окопа. И самое страшное, что в этом случае может произойти, это утрата веры в свою страну. А именно к этому приведет осознание, что кто-то, облеченный властью, данной ему твоей родиной, бросил тебя словно кость собаке. А вот тогда, скорее всего, пока еще спаянная железной дисциплиной и проверенная в боях группа превратится в неуправляемую толпу. неприятная перспектива. И собравшиеся это хорошо понимали, потому и закивали истово. Действительно, вначале стоило разобраться с немцами, ну а все остальное потом, если останутся живы.